Второе. Поздним вечером Клауберг сидел на балкончике своей комнаты, открытом в сторону моря. Он удобно откинулся в плетеной качалке, поместив ноги на железные перильца. На полу, выложенном керамическими плитками, стояла бутылка пива. Клауберг подливал из нее в бокал и небольшими глотками... Смакуя, потягивал горьковатую прохладную жидкость. Близкий берег лежал в теплом густом мраке. Во мрак отступали и прибрежные холмы. Лишь ярко горели голубоватым огнем фонари на главной улице поселка, да на станции железной дороги. В море было бы совсем черно, если бы над ним не светились крупные, Средиземноморские звезды. В их почти неощутимом свете слегка отблескивало и море. Черной полосой от берега в морскую темень тянулся мол. Там, на самом его окончании, едва различались силуэты людей. Их было двое, они сидели над водой и, должно быть, о чем-то разговаривали. Это были те самые – итальянский марксист и его русская жена. Час назад Клауберг видел, как вышли они из дома и отправились на мол, подышать перед сном морской здоровой влажностью. О чем они говорили, этот марксист и его жена? Когда-то, всматриваясь в контуры Ленинграда, до которого было... как выражаются русские, рукой подать, он сотни раз задавал себе вопрос, сходный с этим. Вот они там окружены. Они дохнут с голоду, они едят клей и кожаные ремни, но они, сколько бы их ни умирало ежедневно, все равно живут. Живут, сопротивляются, нет-нет, да и посылают ответный снаряд или снайперскую пулю, которые Делают свое дело. Крестов на кладбищах под Ленинградом все больше, все больше. Кресты стоят все гуще. Что же при этом думают те люди, неведомо к кому, обращал свой вопрос Клауберг? О чем они говорят в своих землянках, в своих заледенелых домах? То, должно быть, они настолько ненавидели их. Пришлых немцев и так были уверены в незыблемом своем, что эти ненависти и уверенность приобрели, в конце концов, материальную силу в прах, сокрушившую Германию Гитлера. О чем говорят эти люди на малу? О любви? Об экзистенциализме? Об Иисусе Христе? Позвольте, а о чем там, под Ленинградом, думал он, Клауберг? О любви, об экзистенциализме, об Иисусе Христе? Нет. Русские пишут в своих газетах, говорят по своему радио «Два мира, две системы». Там, под Ленинградом, Что правда, то правда, стояли два мира, две системы. И что же? И здесь, в этом чудесном местечке Италии, на берегу теплого моря, возле древней Виа Аурелия, дороги Аврелия, две тысячи лет назад прорубленной рабами в приморских скалах, тоже два мира, две системы, «Ну а как же иначе?» «Они правы, русские. Те, там на Малу один мир. Он, Клауберг, на своем балкончике со стаканом уже согревшегося пива. Другой мир, другая система. Взглянуть, если со стороны, он ведет себя, как богач, прибывший к морю от нечего делать». Ну, он совсем не богаче он солдат. У него есть солдатский долг. Он должен обязан уговорить этого обжившегося в семье Сабурова Гуфмана, отправиться в Россию и выполнить то, что этот мир требует от живущих в нем, от существующих по этой системе. Они одержимы он знает, что они одержимы люди той системы, но их одержимости надо противопоставить, организованность, организацию. В сорок первом году, как оказалось, немцы плохо знали русских, их коммунистическую систему. Сейчас против них объединились лучшие силы этого мира. Весь опыт прошлого изучается. слагается воедино и то что было невозможным четверть века назад должно обязано быть осуществлено ныне в не слишком отдаленные годы клауберг еще не совсем знает программу своих действий ее кто то где то разрабатывает но он убежден что она будет умной программой Он и Сабуров и еще кто-то третий, а может быть и четвертый, пойдут в Россию не с топорами, не с виселицами, а под хоругвями идей добра, братства народов. Недаром же для этого понадобились и он, Уве Клауберг, увлекавшийся в молодости живописью, скульптурой, музыкой, и Петя Сабуров, прошедший эмигрантскую школу, в которой детей эмигрантов учили искусством, лучшие умы, ушедшие от большевиков за рубеж старой России. Россия. Россия. С ней было связано немало воспоминаний. Там было много тяжелого, но было и приятное. Перед Клаубергом, откупорившим уже третью бутылку пива, Поплыли женские лица. Возникали одна за другой блондинки и шатенки, задумчивые и грустные, совсем не похожие на итальянскую сеньору Марию, которая так гордится тем, что в ней на треть русская кровь. Клауберг никого никогда не принуждал, никому не угрожал. Он, напротив, любил одаривать и щедро одаривать. И у него всегда было чем одаривать. Раскачиваясь в плетенке, вглядываясь в звездное черно-синее небо, он улыбался. Воспоминания были, да, ничего не скажешь, по большей части приятные. И вдруг, в одно мгновение, все они оборвались. Его как бы хлестнули по лицу, хлестнули горячим, жгущим, остро проникающим в самое сердце, и глазки блондинок, губки шатенок тотчас заслонились лицом русского парня из, казалось, навсегда забытого села на дороге, которая лежала между Ленинградом и Новгородом. Лицо было круглое, в веснушках под глазами и возле носа. Это были глаза звереныша, глаза рыси. Если бы обладателю их развязали руки, он бы кинулся, именно как рысь, кусаться, грызться, рвать. Но он не мог кинуться, не мог кусаться. Зато он, гаденыш, сделал то, от чего на лице Клауберга до сих пор... как бы ожоги клауберг заерзал в плетенке она заскрипела затрещала под его тяжелым сильным телом забытое вскипало в его душе вновь надо было того мерзавца бить бить по его наглой веснушчатой роже хлестать на плевать ему в глаза плевать плевать Всю команду заставить плевать. Но Клауберг поспешил, выстрелил. И русский расенок так и ушел на тот свет победителем, моральным победителем. Вот, вот чего не поняли, не учли они, немцы, в сорок первом году. Моральных сил русских. Русские даже как бы разбитые, даже отступая чуть ли не по всему фронту в тяжелые для них первые месяцы войны, ни на час не чувствовали себя побежденными. Да что на час, ни на минуту, ни на секунду, ни на мгновение. Это только дураки армейские генералы могли полагать, что войны решаются числом штук пушек. числом штук танков, числом штук самолетов и числом всяких прочих единиц, будь то единицы солдаты или единицы патроны. Подавленный скверными воспоминаниями Клауберг не заметил, когда те двое на малу поднялись. Он увидел их уже под балконом в свете падавшем из нижних окон пансиона, Они возвращались домой. Насколько он мог рассмотреть ее утром, это была интересная женщина. Прекрасные каштановые волосы, приятное умное лицо. Очень мило сложена. Не крупна, но изящна. Не чета своему коротышке-итальянчику. Какие силы! Какие обстоятельства сумели свести их вместе?»